Издательство «Эксмо». Ник Перумов. «Когда мир изменился». Текст читает Сергей Уделов. Пролог. «Вначале было начало, и он его не помнил. Не мог вспомнить и все тут, как н е пытайся. Рой смутных видений, смешивавшихся...» напластовывавшихся одно на другое, родной дом, долина, родители. Он помнил, что это отец и мама, но лица их тонули в тумане, расплывались, особенно мамина. Потом из мрака, перевитого огнем, появлялось другое лицо. Лицо девушки-дракона, Эссане. То в одной ее ипостаси, то в другой. Ему чудилось твердь под лопатками, ласковое касание ветра, солнце сквозь веки, шум воды неподалеку. Время давило на грудь миллионно-пудовой тяжестью. Вокруг него все оставалось подвижно, текуще, неопределенно. И лишь там, где застыли они с драконицей, там был мир. Мир для них двоих. правой руке его сиял алмазный меч. В левой надежно и основательно устроился деревянный. Драгнир и Иммельсторн. Мечи, порожденные взаимной ненавистью подгорного племени гномов и эльфов Дану, именующих себя молодыми. За его спиной была пропасть, а еще дальше, за страшным провалом, виднелась зеленая долина с блистающей лентой реки, дымки над крышами, откуда плыл запах теплого хлеба. За его спиной была пропасть, а перед ним, медленно, как в жутком сне в и д е н и и надвигались все, кого ему довелось упокоить. Бесконечные ряды мертвеков, ходящих трупов, скелетов, полуприкрытых остатками плоти и совершенно н о г и х костяков. Костяные гончие распахивали пасти, истекающие черной слюной. Когти царапали голый камень. Драконы, с о с т а в л е н ы из переплавленных, чудовищно изменённых чужих костей, разводили крылья, словно многопальцевые кисти рук. Но шли рядом с ними и другие. Люди со знаком сжатого кулака на длинных одеяниях, другие в доспехах, при оружии. Мелькнуло знакомое лицо. Нет, что она здесь д е л а е т Рысь. В том самом берете, как он увидал ее первый раз. В берете с двумя кривыми саблями наголо. Бледная, в лице некровинки, глаза вбуравливаются в него, прожигают насквозь. Из них словно течет черный жар хаоса. Она не произносит ни слова, молча поднимает обе сабли, становится в позицию». По лезвиям стекают невесть, откуда взявшиеся темные капли. Срываются, падают, наземь шипя и растворяя крепчайший камень. Две б е з ы м е н н ы е сабли в руках рыси, алмазные деревянные мечи в его собственных. «Ты нарушил слово, некромат!» — слышит он. Голова полнится болью, что-то тёплое щекочущее бежит по шее. «Много раз плати, пришла пора». Он не видит, откуда исходит голос, но это и не важно. Пропасть за спиной и враги впереди тоже. Самое главное н а ш л и те, кто пытается припомнить ему старые долги. Долги, сделанные до того, как мир изменился. Над армией мертвых стягиваются низкие тучи. Словно незримая рука набрасывает темный саван на бездыханное тело. За спиной его напротив ласковое солнце озаряет безмятежное селение. То, что за пропастью. Рысь. Его рыся застыла перед ним в точности такая же, как тогда, в трактире, в день их первой встречи. Это не она, пытается внушить он себе, это морок и раж. Наваждение. Злая сила или с и л а д о т я н у в ш а я с я до него, п ы т а е т с я сбить его с толку, запутать, лишить воли. «Конечно, ее здесь нет и быть не может!» «Вы перестарались!» — шепчет он. Перегнули палку. «Я знаю, где я! Я знаю, кто я з н а е ш ли?» Прошипело сзади множество бесплотных голосов, и по шее вновь потекло, словно кровь выплескивалась из ушей. й Алмазные деревянные мечи пришли в движение, и то, чем он дышал в этом мороке, воздух ли застонало, рассекаемое зачарованными клинками. Мельница, двойные восьмерки, правые и левые в е р а д р о г н и р рассыпал облака холодных льдистых искр, словно крошего подгорных кристаллов, в которых родился. Иммельсторн не отставал, з е л е н а е и коричневая тянулась за ним шлейфом, словно плащ, вьющийся за плечами бойца. В юнки, лианы, призрачные, бестелесные цветы и стебли возникают и исчезают в такт взмахом. «Сила свободно течет через него, и он знает, что готов». «Тебя разбудили!» — говорит он Раисе, выдерживая яростный взгляд с заполненных хаосом глаз. «Тебя разбудили!» «Вырвали из сна!» «Я помогу, любимая!» Слово рождается на губаха легко и свободно, словно ждало этого давным-давно. спархивает дивной бабочкой, расправляет крылья. Черный ветер воет, бросается на нее, крутит и ломает. Но слово проскальзывает меж его порывов, ловко будто танцуя. И сам он, не останавливая крутящихся вокруг него мечей, делает шаг вперед. Спи. Ночь длина и ужас считает, что владеет ею. Тебе просто снится страшный сон, моя родная. Сейчас все кончится. Кончится! Ревет и мертвая со всех сторон. Что-то дрогнуло. Зашевелилось в бездне. Горячие толчки... Словно кто-то древний исполинский ломает пласты земли. Поднимая над чернотой слепую башку, тянется вверх. Туда, где вихрем кружится свободная сила. Мертвяки дружно делают шаг. Опускаются ржавые, изубренные наконечники копий. Занесены с и г и р ы и бердыши, нацелились когти. Свободного пространства вокруг все меньше. Алмазные деревянные мечи ткут защитное многоцветие вокруг своего хранителя. Но рысь, подняв обе сабли, в отчаянии скривив бескровные губы, тоже шагает к нему, и сталь клинков сталкивается. Его отбрасывает назад, к самой пропасти, к самому краю, где жадно дышит пустота. где трудно возится пробившийся сквозь пласты реальности зверь. Алмазный меч тонко звенит от ярости. Ему вторит Эмиль Сторн густым басом Друнгского леса под ветром. Рысь прямо против него. Из глаз рвется на волю хаос. Щеки ее мраморно-белы, безжизненные окаменелы. е Сабли? Они уже н е ч е с т н ы й и д о б р ы е стали. Они и с т а и л и распались. Вместо них лишь память и смерть. Пустота. н е б ы т ь е ё там, где только что были клинки. Но не сущее так и не смогло д о л и т ь сущее. Драгнир с братом выдержали. Слева накатывается вал м ё р т в ы х Распласталась в прыжке костяная г о н ч а я и он привычно отстраняется, поставив на пути бестии сразу оба заветных меча. Алмазный клинок рассекает череп, деревянный проходит сквозь грудь. г о н ч а я визжа летит в п р о б а с т ь рассеченная на три части, но каким-то образом жизнь не покидает ее». Теперь справа старый знакомый, костяной дракон, под покровом спускающихся почти к самой земле истине ч ё р н ы х туч, воздев руки крылья, с которых содрана плоть, искаженная, оскверненная идея дракона в о п л о щ е н и е жизни и магии. Клыгастая пасть совсем рядом. Горят неживые б у р к а л ы и он встречает врага щ и д о м искрещенных мечей, останавливая напор нежизни. Платить? По старым долгам? Придите и возьмите. Костяная морда дракона дробится и крошится, а диаманты дерева мечей — всегдашние враги. Сейчас они бьются, как одно целое. Ломаются клыки, вцепившиеся в гладкую отполированную поверхность м е л ь с т о р н а Драгнир атакует, пробивает костяную броню на груди, дотягиваясь до сердца чудовища. Темный поток злой силы окатывает с головой. Едва не отнимаются руки, но надо, надо стоять. потому что там, в бездне, его ждут. Слово! Ты давал слово! Гремит со всех сторон. Я давал, но я заплатил. Память! Ревет незримое над мертвым воинством. Вера! Любовь! Костяной дракон, шатаясь, валится с обрыва. Кому-то поживо там внизу, где уже раскрыты жадные глотки, которым все равно, что пожрать. Рыся! Рысь! Прямо перед ним. Сабли свистят, удар, и подставленный драгнир вдруг покрывается трещинами. «Потому что ты предал меня!» Он не отвечает. Алмазное лезвие рассыпается пылью, но прежде чем умереть, Драгнир успевает ударить. Поймать собственным расколом стальное лезвие, и сабля вырывается из ладони воительницы. Берец летает прочь, волосы рассыпаются. И Мельсторн только этого и ждет. Корни дерев взламывают твердь крепчайших скал. Деревянный меч оживает, впивается в сталь призраками вьянов, и теперь крошится уже металл. Глаза в глаза, пальцы вцепились друг другу в запястья. Это просто... «Страшный сон!» — бросает он вновь ей в лицо. Она вся сейчас темный огонь. Из глаз, изо рта ее рвется жгучее пламя. Охватывает их обоих. Мертвые, уже со всех сторон, ржавые н а в е р ш и е пик вспарывают в воздух. Деревянный меч оборачивается гибкой лозой, оплетает их с рысей, миллиардами корней впиваясь в неподатливый черный камень. Клинка уже нет. Вместо него н е п р о н е с а е м ы й зеленый купол, о который бесполезно ломаются копья и клыки неживой армады. Она с хриплым стоном повисает на нем, голова запрокинута, Что-то горячее и темное стекает по ее подбородку. Ноги подгибаются. «Ты спаси!» Зеленый кокон отрывается от земли, воспаряет над пропастью. Бездна принимает их. Страшный сон должен кончиться. Высоко в небе живой белой молнии проносится нечто стремительное, неразличимое, исполненное гнева. Она здесь. Она успела. Дочка. Навстречу им распахивается вечно голодная темная пасть. Но жемчужно-белая драконица проносится прямо над нею, Метка выдохнув клубы ярящегося пламени прямо в бездонную глотку. Оглушительный виск и удар. Удар и т ь м а Зелёный кокон лопается, он катится по невесть откуда взявшейся мягкой траве. Катится и замирает. Зугие краски з а п а х и и касания мир простой и грубый вновь принимает его Просыпайся, некромант. Он старался, но не получалось. Ему казалось, что проходили мгновения и оборачивались веками. Он был и тут, и там, ещё в сотне разных мест, словно пытаясь собраться воедино. Сделаться тем, кем был. А еще он пытался отвоевать у серой бездны собственные воспоминания. И ему удалось. Все, кроме самых последних. К ловращению миров остановилось, когда он вдруг ощутил, что вокруг него на сотни и тысячи лик пространство твердое, воплощенное, настоящее, как встарь, как прежде, способное удержать, способное нести. И некромант ф э с неясыть, к э р л о э д а проснулся. Потому что мир, наконец, изменился. — Пей, — произносит негромкий голос, — И это не голос рыси. «Пей, пожалуйста, тебе нужно пить?» Ледяная вода ломит зубы. В ослепительной березе неба плывет огромная тень крылатого кита. «Просыпайся», — нежно говорит драконица. «Сегодня было лучше». А э с с н е ободряюще касается его плеча. Теперь она уже не драконица, жемчужно-волосая девчонка. Нет, даже не девчонка, девушка. Совсем молодая, но уже не девочка. Она в длинном плаще до самых пят, волосы распущены и мокры, словно только что из реки. — Я не дошел. — Я знаю. «Кого встретил на сей раз?» Он молчит, отводя глаза, и Ая, п о н и м а ю щ е кивает. «Рысь!» «Она!» Драконица молчит какое-то время, почему-то кусая губу. Потом протягивает руку, помогает ему подняться. Пальцы его смыкаются на посохе черного дерева, Серебряный череп с горящими алыми глазницами в оголовке. «Идем», — тихонько говорит Эссоне. н Мир изменился. «Опять. Дорога теперь еще длиннее». «Да, дорога теперь еще длиннее. И долги тяжелее. Но сегодня он прошел дальше».